и влился в поток. Предъявил билет. Взошел на борт. Быстро отыскал свою каюту на второй палубе. Приличная каюта, широкая и мягкая ложа, письменный стол у иллюминатора, пара кресел, бра на стенах, блин матового плафона под потолком. Бак заглянул в туалет и в душевую кабину. Все было сообразно. Расположив Керулен на столе, он быстренько отстучал Богдану сообщение, что благополучно добрался до места и приступает к деятельным действиям. Затем вызвал на экран схему парома и некоторое время ее изучал. Каюта Дзержина-Ландсбергиса помещалась на первой палубе, в непосредственной близости от одного из буфетов, чему Бак весьма порадовался. Логично предположить, что дзержин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 «Удивительное нахальство», — подумал Бак. «Однако», — подумал он мгновением позже. Потому что, хоть и было это в высшей степени странно, но в списке пассажиров значились и тот самый нихонец люлю -лю, как Като-Тамура, и еще два варвара по имени Юлиус Стальберг и сэммивел Детлип. Их каюты также располагались на первой палубе, но в некотором отдалении от каюты Ландсбергеса.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 чей двухсотлетний юбилей совсем недавно отмечали все улусы Ордуси, охоту к перемене мест? Или приезжали по определенному поводу, отнюдь не с праздными целями? Чем их так привлекает Свенска? И почему именно теперь, одновременно с Дзержаном? Вопросы роились в голове Бага. Гораздо хуже было то, что Нихонец-Лю-Лю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 К в буфете завести с ним приличествующий случай разговор. Нелепо. Из открытого иллюминатора, сквозь сдержанный гул мягко работающих могучих машин, донеслись множественные прощальные крики. Пол легонько вздрогнул. Паром покидал Александрию. Бак прямо в халате улегся на ложе и уставился в потолок. «Ладно». Не все так хорошо, как хотелось бы. Однако выкрутасы причудливой жизни нужно воспринимать стоически. Думать позитивно, как говорят американцы. Ба, думай позитивно. Что если не Хонец и его компании здесь оказались совершенно не случайно? Быть может, это и есть представители того лица, которое хотело заполучить сначала крест святого великомученика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 В красивых упаковках манили покупать их прямо-таки вагонами. Сигаретные пачки громоздились горами. Бак обнаружил тут и любимый им Джунхуа и как-то по-новому взглянул на свою пачку, лежащую по правую руку от Кирулена. Ладно. Так, структура, производства мощности, графики, очень красивый баланс, прибыли стремительно растут.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 Почтительно просим извинения, что прервали ваше отдохновение, прежде рожденный. Дозвольте освидетельствовать ваш драгоценный багаж согласно уложениям великой Ордуси». Бак поклонился в ответ и сделал широкий приглашающий жест. «Я путешествую налегке. Кроме любимого с детства компьютера до да меча, потребного всякому путнику в чужих краях, больше ничего и не везу с собой. Позвольте ваш драгоценный меч». Мягко, но настойчиво попросил один вэйбин бак извлек меч из ножен и рукоятью вперед подал ему. вэйбин осмотрел простую рукоять, забранную кожей, произвел надлежащее измерение длины лезвия и с поклоном вернул оружие Багу. бак молча наблюдал процедуру. Ведомственные уложения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 Возвышенное управление этического надзора Доугавского уезда была подана жалоба на табачную компанию «Лабас Табакас» и лично ее владельца Дзержина Ландсбергиса. Жалоба исходила от некоего Урмаса Лацеса, который к моменту ее подачи ездил в инвалидном кресле, да и то лишь с помощью внука. Благородная необходимость выполнять все требования почтительности к предку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 Ему последовательно ампутировали обе ноги по причине злокачественного тромбофлебита. По словам Лацеса, все эти беды произошли с ним от того, что он регулярно употреблял вредоносную продукцию компании «Лабос табакос», то есть курил. Став рабом пагубной привычки, он не имел сил от нее отказаться, и страсть к табакокурению привела его на край гибели. Прежде рожденный же Ландсбергис обильно тому способствовал, ибо был так убедителен в рекламе выпускаемых им товаров, что поселил тягу к табаку в душе Лацаса навек. В последний год Лацас, находясь, по его словам, под прямым влиянием Ландсбергиса, курил сигареты, сигары, трубки практически непрерывно. Он жевал табак в листьях и даже ел его,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 что табакокурение вредит здоровью подданных. Особенно так называемые адвокаты напирали на общеизвестный, хотя подчас и вызывавший даже у самого Бага сомнения факт, что каждый совершеннолетний и дееспособный подданный полностью свободен в своем выборе и в своих поступках. Лацис же упирал на то обстоятельство, что слепо поверил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 Это слово снисхождение, не делай другим того, чего не пожелаешь себе. Данное высказывание настоятель интерпретировал в том смысле, что Дзержин Ландсбергис не снисходителен, ибо сделал, пусть и непреднамеренно, но разве наука закона не знает понятия непреднамеренного преступления, Урмасу Латцесу то, чего наверняка никоим образом не хотел бы себе то есть привел в состояние дудзы, в то время как Урмас Лацас вполне снисходителен, ибо делает Дзержанов Ландсбергесу то, чего и сам Ландсбергес наверняка при определенных обстоятельствах хотел бы себе, то есть возмещение со стороны того, кто нанес ему вред. Или же эпизод 16 из главы 13, когда тот же Дзигун спросил о сущности истинного правления.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 никто не стремился прийти в фирменные магазины «Лабос Табакос». Напротив, шумные процессы, жалкий вид культей пострадавшего, то и дело мелькавших на экранах местного телевидения и на первых полосах доугавских газет, побудили весьма многих курильщиков отказаться от пагубной привычки. Так что доходы фабрики еще более снизились. Это явно свидетельствовало о том, что правление Ландсбергиса на Лабос-Табакос очень далеко от истинного. Словом, получилось так, что едва ли не весь великий древний Лунь-Юй был написан исключительно по поводу тяжбы Латсиса и Ландсбергиса, и все в пользу коллеги. На основании приведенных аргументов возвышенное управление приняло решение удовлетворить жалобу Латсиса в полном объеме.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 Старательно любуясь исчезающей за горизонтом Александрии, Бак, лавируя между пассажирами, медленно пошел вдоль борта в сторону Ландсбергиса. Справа и немного впереди он неожиданно заметил человека в короткой варежской ветровке, надетой поверх заправленной в шаровары, расшитой как рушник косоворотки, и челме. Прислонившись к стенке буфетной надстройки, Он посматривал на Латцбергиса и тоже старался делать это незаметно. «Как интересно!» — подумал Бак и пристроился неподалеку, заняв очередь к открытому на палубу буфетному прилавку, следом за каким-то гока в узеньких брючках, клетчатой рубахе и расстегнутой черной то ли жилетке, то ли душегрейке, надетой поверх. Внимательно присмотревшись, Бак обнаружил на палубе еще с десяток неизвестных в челмах,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 Малебдановые рудники. В голосе неизвестного звучала откровенная насмешка. «Хозяин — человек-дела». «Дело?», дело — вам известно. «И если предмет при вас, мы можем обсудить все детали прямо сейчас». «Да кто же этот ваш хозяин?» Ландсбергис даже слегка повысил голос. Вопрос повис в воздухе. «Так мы будем договариваться или нет?» «Здесь?» Окончательно потеряв весь свой оплом, спросил Ландсбергис, «Зачем же? Пойдемте куда-нибудь». Бак небрежно мельком оглянулся и увидел, как Ландсбергис в сопровождении троих в сером удаляется в сторону входа в правый коридор первой палубы. Прочие серые халаты по-прежнему сидели за столиком и пили чай. Челмоносцы пристально следили за перемещениями Ландсбергиса.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 и, выворачивая из-за угла, попал примехонько в объятие Нихонца-люлю. — О, господин Лоба! — обрадовался тот. — Как быстро вы ходите! За спиной Нихонца маячил длиннолицей в нелепой кепочке и во фраке, а также Гока в широкополой шляпе. Сейчас он с жирейшим интересом разглядывал Бага. Длиннолицей же стоял совершенно отсутствующим видом. Э — -э, Прошу прощения, князь! пробормотал Бак, отступая. «Извините, я был так неловок». Он вполне оценил крепкую хватку Нихонца и ощутимые бугры мускулов у него на груди. Кончиками пальцев Бак коснулся рукоятки метательного ножа в рукаве. «Ха, ерунда!» — весело отвечал Нихонец Люлю. «Эти паромы! У них такие узкие коридоры, что уважающие себя джентльмены даже не могут волю ходить по ним» как им того хочется, и вынуждены протискиваться друг за другом. Широкополый за его плечом согласно закивал. «Да». «Вы в чем-то правы», — проговорил Бак, все еще не зная, как правильно оценить ситуацию. «Позволю себе осведомиться. Окончательно ли вы покинули великую ордость князь или просто предприняли короткую морскую прогулку? Ой, бросьте вы эти церемонии, я же сказал» зовите меня просто люлю -лю. мне так нравится я так привык и мне так приятно а что до Ордуси?» нет мы просто на пару дней решили посетить швецию э, -э, -э свенску мы знаете ли путешествуем сэмювол никогда там не был ниххоец кивнул на широкополова а потом сразу обратно к вам сэмюол моментально и как то по небратски отодвинул люлю -лю в сторону Коридор и впрямь был узким и протянул Багу руку. «Сэмювал Дедлиб к вашим услугам». Баг оставил в покое нож и пожал протянутую руку. Дедлиб убрался на место. «А это Юлли. Юлиус Тальберг», — указал через плечо большим пальцем общительный нехонец. Длиннолицый равнодушно кивнул. «Юлли тоже овладела тяга к перемене мест».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 Дедлеб приложил два пальца к шляпе и улыбнулся. Юлиус Стальберг вяло сделал багу ручкой. В каюте баг метнулся к Керулену и лихорадочно застучал по клавишам. Керулен скрипел пластиком. Малибден, малибден, малибден. Так, вот и перечень всех рудников. Кому принадлежат? Хм, совершенно разные компании. Естественно, монополии запрещены,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 что ни этот алгебраический писатель, никто другой там так и ни разу и не сказал внятно, куда бежать. Зачем бежать? Кому и от кого бежать? И потому большинство варварских хитроумок вызывало у всякого нормального человека лишь ощущение подавленности и душевной пустоты. Словно целая неделя наедине с очень дорогостоящей,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 «Ах, варвары! Переродиться всем вам тропными червями! Переродиться всем вам вирусами вашего поганого спида!» Ярость бага клокотала в груди, грозя вырваться наружу. А теперь, стало быть, ему Яса Чингизова понадобилось «Кто ты, варвар? Кто?» Баг судорожно копался в базах данных. Мелькали имена управляющих, директоров, владельцев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 заниматься своим сыщицким делом и не лезть в поднебесье высокой политики. Не ровен час что-нибудь случится на палубе, пока он тут. Я ничего не смогла найти, ничего, нужно много дней. И то, послушай, Джуччи, нет ли какой-то зацепки, хоть какой-то жалкой крошечки, сведений об этом человеке? Ведь не с потолка ты его снял? Кто-то как-то называл его тебе или не тебе?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 «Будь осторожен, Джучи, если моль нарушает закон, сразу совершенно в новом свете предстают несколько фантастических краж из Прадо, Лувра, галереи Тейта. Они так и не были раскрыты. И Джучи там убивали. Там убивали запросто. Я уцелею, и мы вдоволь напьемся кумыса, а теперь прости, мне надо бежать». «Бак!»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 Играла негромкая и приятная слуху музыка. Не привлекая внимания, Бак остановился у двери и огляделся. Половина столиков пустовала. Ландсбергес сидел в углу в компании двух серых халатов и оживленно помахивал трубкой. Перед ними стояли две пустые пивные кружки и один недопитый бокал с чем-то прозрачным. «Наверное, с венской водкой», — предположил Бак. «С венской»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 Время от времени оттуда доносились взрывы не совсем сообразного хохота. «Ну что ж», подумал Бак, «благородный муж, конечно, поспешает, никуда не торопясь. Однако теперь, когда я знаю все необходимое, время действовать». В это время Лансбергес поднялся из-за своего столика и со словами «нет-нет, я коньяк с водкой мешать не буду» направился к стойке. И Бак Шагнул было к неправедному похитителю святыни, как его сильно толкнули в сторону. К Лансбергесу устремились трое челмоносцев с палубы. «Отдай! Отдай, шайтана в крест!» — заорал один, выхватывая приличных размеров нож, а два других схватили дзержано за руки. «Во имя горного старца милостивого, милосердного, отдай и покайся, иблисово дытына!» В дверь проскользнули еще трое с ножами. Амитофу, сектанты какие-то, пронеслось в голове у бага. Дзержин, не ожидавший ничего подобного, замер, пораженный, глядя на пляшучий у него перед носом длинный клинок. Зато серые халаты среагировали мгновенно. Полетел в сторону опрокинутый стол,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 И попытался освободиться, но сектант-челмоносец держал его крепко. «Стало быть, его еще и эти вели», — понял Бак. «Как же они-то пронюхали? И кто они, собственно?» «Да, рейс на редкость разнообразной, на радость туристам». Серые халаты, экономно работая мечами, наседали на сектантов, довольно умело отмахивающихся ножами. Звенела сталь.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 Бак любил фехтовать. К сожалению, для полноценного фехтования в буфете было слишком мало места. Новые действующие лица прибывали через дверь с каждой минутой. Но хуже всего было то, что в этой безобразной, лишенной даже тени изысканности, свалке Бак потерял из виду Лансбергиса. Двое серых халатов и стыканные ножами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 «Вы не из тех, кому нравится долго быть в долгу». «Какие пустяки!» — ответил Баг. «А у вас тут весело!» — дружелюбно проговорил возникший слева от Бага Нихонец Люлю. «Я думал, скука, а весело!» Последнее слово Люлю проговорил по слогам. В промежутках между тремя ударами правой ногой. Нападавшие...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 очередным пинком отправляя кого-то в забытье. «Вы прекрасно фехтуете, господин Лоба, поверьте!» Люлю прервался. На них набежали трое, заработали подкованные ботинки. «Поверьте, я в этом понимаю, но вы никого!» Удар и ботинок с хрустом, терзая узорный паркет, вернулся на пол. «Пока не убили!» «Этак мы никогда не покинем всего гостеприимного помещения!» Люлю кивнул на дверь где шла ожесточенная рубка за право выйти первым. Откуда-то снаружи, словно из горних высей, донесся протяжный и басовитый крик. — Дак пусть же потопнет шайтанова посудина! Уся! Во имя горного старца милостивого, милосердного! хрен Геть! Громадяне! Кто-то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 И серому от ужаса Ландсбергесу. Вы также задержаны, Дзержан Ландсбергес. Нам все известно. Паром, заваливаясь на корму, кренился все безнадежнее. До скачущих в нетерпении серых балтийских волн оставалось каких-нибудь десять шагов из тех сорока, которые разделяли палубу и поверхность моря в начале путешествия. Совсем ведь, если посмотреть на часы, недавно.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 по прозвищу Тайфен. «Карма!» — подумал бак и с мечом в руке пошел на него. И за какое-то мгновение до того, как чужой хищный меч готов был вспороть его тело снизу вверх, от живота и до левого плеча, бак непостижимым для окружающих образом оказался лежащим на боку на палубе. Меч Бага описал затейливую восьмерку. Голова противника качнулась и упала назад.